Глава 37 Церковь действительно была маленькая, низенькая и даже какая-то приземистая. Чем-то она напоминала старинные русские церквушки средней полосы. Дом священника оказался тут же, у церкви, и даже дверь выходила в общий двор. Сам пастор был под стать своему месту службы, приземистый, плотно сбитый, немолодой. роль он искренне обрадовался. «Сын мой!» — подарил же Господь счастье. Я заметила, что на глаза Рольфа навернулись слезы, и, понимая, что им, наверное, хочется поговорить, тихонько сказала. «Пойду я пока на улице побуду». Густав куда-то ушел, оставив коней с телегой просто во дворе. Я бестолково походила вокруг телеги, сделала вид, что плотнее натягиваю попону на груз, но потом решила, что тут и без меня ничего не пропадет. Еще раз глянула на храм, прошла по чисто убранному от снега двору и потянула на себя тяжелые двери. Что можно сказать? Нищета коснулась и храма. Висели несколько икон, с которых кто-то содрал оклады, слишком большая разница в цвете старых красок. Я отчётливо видела, где проходила линия металла, когда-то защищавшего икону от пятен, выгорания и, и придававшего ей богатый вид. Количество свечей, горящих в церкви, тоже не порадовало воображение, еле теплились лампадки, а одно из окон под сводами здания было просто заколочено досками. Скорее всего, церковь захватчики не жгли, следов огня и запаха в гаре не было, но, похоже, обобрали на совесть. Какая-то боковая дверь внутри церкви приоткрылась, и оттуда тихо выскользнула невысокая девушка или даже девочка, лет пятнадцать. Очень темные, чуть взлохмаченные волосы, небрежно сколотые на затылке, какой-то совсем уж ветхий, обшарпанный полушубок. В церкви, кстати, было довольно прохладно. Девушка подошла к одной из икон и начала собирать в большую миску огарки свечей и наплывы воска с держателей. Миска стояла прямо у ее ног. Я залюбовалась, как шустро она работает руками. В одной из рук у нее было что-то вроде маленького деревянного шпателя без ручки, просто прямоугольный плоский кусочек, чуть заостренный с одной стороны. Именно им она делала два-три круговых движения вокруг позеленевших трубочек, куда вставляли свечи, и, ловко подхватывая горстью сыплющиеся кусочки воска, аккуратно ссыпала их в миску. И свечей воска было немного. Потому минуты через 3-4, закончив свою работу, девушка нагнулась за миской и поднялась, держа ее левой рукой, а правой заправляя за ухо непослушную выбившуюся прядь волос. Я кашлянула, желая обозначить свое присутствие, и добилась совершенно потрясающего эффекта. Девушка как-то странно подпрыгнула, оглядываясь и пытаясь найти глазами источник звука. При этом миску с огарками она уронила, и та задребезжала на каменном полу. Почти тут же низенькая дверь в стене распахнулась снова, и оттуда выглянула женщина лет 35, которая заговорила ⁇ Молли, детка, у тебя все в порядке ⁇ В этот момент она заметила одновременно и Молли, прижавшуюся к стене, и меня, растерянно смотрящую на все это. Я просто не успела сообразить, как надо реагировать. Похоже, я напугала девушку. Женщина обеспокоенно посмотрела на меня, чуть замялась и спросила. «Госпожа там, к пастору нашему барон приехал. Просили меня жену барона в дом пригласить. Не вы ли это, госпожа?» «Простите, кажется, я напугала вашу дочь». Женщина в это время легко похлопывала девочку по плечу, успокаивая ее, и каким-то извиняющимся тоном пояснила. «Немая она у меня, госпожа Бронесса. Вы уж не гневайтесь, а только резких звуков она всегда пугается. Ступай, Молли!» «Сейчас я госпожу-баронессу провожу, а потом и сама приберусь. Ступай, детка!» Девочка упрямо мотнула головой, вывернулась из-под материнской ладони и, нагнувшись, начала торопливо собирать обломки свечей и самые крупные кусочки воска. Женщина чуть вздохнула и, поклонившись мне, предложила. «А пойдемте, Ваша милость, я вас к пастору в комнату сведу. Еду я уже подала, а они вас дожидаются». Пасторский домик внутри я рассмотрела толком только сейчас. Бедненько, но чистенько. В красном углу на полочке небольшая икона со смутно различимым сюжетом. Краски настолько грязные, что еле-еле угадывается лик Бога. Перед иконой тлеет крошечная лампадка. Никаких излишеств, вроде кожи или, допустим, бархатом обтянутых кресел, не было. Стол, рядом обычные крестьянские лавки и даже связанные с старой одежды серо-черная дорожка на полу точно такая же, как в любой крестьянской избе. Чуть закопченный потолок возле печи, а в углу у входа висит стандартный неподъемный крестьянский тулуп. Немного получше выглядел накрытый стол. Древесина столешницы, посеревшая от времени, была чистой и трудолюбиво оттертой чьими-то руками. Даже кружевная дорожка на столе, явно постеленная ради высоких гостей, говорили о том, что за стариком-пастором кто-то присматривает. «Знакомься, Оленька, это отец Лукас. Когда-то в незапамятные годы...» — слегка улыбнулся Рольф. «Он меня крестил а потом и первое причастие давал». «Рад, госпожа баронесса, что вернулись вы с мужем в родные земли, очень рад!» Говорил отец Лукас медленно, четко разделяя слова, и улыбался мне довольно тепло, так что морщины разбегались по всему лицу, подчеркивая возраст. «Пожалуйте, к столу! Уж чем богато, не взыщите! А только я скажу вам, что Сусана такая искусница, что, кажется, она и копыта конская приготовить сумеет!» За столом я с любопытством рассматривала странное месиво, лежащее у меня в глубокой миске. Рольф же одобрительно потер руки и мгновенно запустил ложку в еду, даже прикрыв глаза от удовольствия. Проглотив первые несколько ложек, муж сказал, «Как давно, отец Лукас, я не ел настоящего домашнего морша!» Я с любопытством, но аккуратно попробовала это самое морше. Дегустатор из меня получился средний, однако опознать изначально ингредиенты я смогла. Правда, не все. Крошечные кусочки мяса, думаю, принадлежали курице, картофель, немного красной фасоли, лук и морковь, а также какая-то крупа, которая разварилась до неузнаваемого состояния и придала супу густоты. Пожалуй, это даже и не суп. Где-то в старых книгах встречалось мне слово «похлёбка». Вот, наверное, это она и есть. Похоже, туда еще добавляли какие-то сушеные травки. Вот в них я совершенно не разобралась». Ела я с удовольствием, густое месиво насыщало очень быстро и являлось истинным благодеянием для моего измученного бутербродами желудка. В общем-то, супы я любила всегда и варить их умела. Но мои супы были совсем другие. В чистом, прозрачном бульоне, нарезанной красивыми кубиками, свободно плавали овощи, мясо, иногда немножко риса или вермишели. Блюдо в тарелке обязательно посыпалось свежей зеленью и выглядело не хуже, чем в ресторане – Это самое «морше» готовилось по совершенно другому принципу. Особой красоты не требовалось, упор делался на сытность и вкус. А вкусно это было просто потрясающе! Заметив, как яростно я доскребываю остатки еды в миске, Рольф с улыбкой спросил. «Понравилось?» «О, да! Только я так объелась, что, наверное, до телеги не дойду!» Пошутила я, и, обратившись к пастору Лукасу, сказала... Передайте мою благодарность вашей хозяйке и скажите, что это самое вкусное из того, что я ела за последнее время. Пастор засмеялся, опять собирая на лице частые гармошки морщинок, и ответил: Сусанна будет рада услышать это, ваша милость. Через мгновение появилась и сама Сусана, женщина, у которой была не моя дочь. Быстро и ловко, собрав на поднос грязную посуду, она уже через мгновение вынесла обернутый в чистое полотенце кувшин, благоухающий травяным взваром, увесистые глиняные кружки с полосами на боках. И неловко, разведя руками в стороны, очень тихо сказала падра «А, мед, святой отец, еще третьего дня окончился». Пастор смутился и покраснел, торопливо бросил взгляд на меня и нахмурившегося Рольфа. Служанка вышла, и Рольф, глядя в глаза священнику, спросил «Что, падра, все так худо?» «Да не то, чтобы совсем худо», — неуверенно пробормотал падра. Я с удовольствием отхлебнула обжигающего горячего травяного напитка, а мужчины заговорили о своем. «История-то эта, ваша милость, давненько началась. Вы тогда еще совсем мальчишкой были, потому и не помните». Отец у Сусаны помер, а у матушки такой-то уж характер был. Священник помотал головой, как бы показывая, какой жуткий характер был у матери Сусаны. Выяснилось следующее: в 16 лет эта самая Сусана сбежала от матери в соседний город и там тайно обвенчалась с молодым заезжим купцом. Там новобрачные поселились, там и родили дочку. И до самой войны жили тихо, мирно, горя не зная. Госпожа Ольстен, И еще тогда грозилась дочь проклясть. Ну и погрозилась, и погрозилась. Сгорячат с кем не бывает. А три года назад аккурат, как земли-то взяли наши, лавка у них с товарами сгорела, вместе с домом и муж Сусаны в ту же ночь погиб. А куда ей, бедолаге, деваться было, если уцелело только то, в чем они с дочкой из дома выскочили? Уж как она из Бернста сюда до нас добралась, я и спрашивать не хочу. А только госпожа Ольстер ее и на порог не пустила. Кричала, что в другой раз собак спустит. Выбора-то у Сусаны не было, и пристроил я ее прислугой к старой Эдлер. «Неужели старуха Эдлер еще жива?» — поразился барон. «С год уж как приставилась!» — перекрестился пастор. И Сусана до последнего дня за ней ходила. Оно, конечно, муж-то баловал, и в доме у нее своя прислуга была. «Ну теперь что уж». Из дальнейшего рассказа я поняла, что за войну городские богатеи изрядно пообнищали, потому мест для прислуги было совсем мало. Во всяком случае, больше никуда пастор пристроить женщину с ребенком не смог и взял их к себе в дом. Не замерзать же на улице было бедолагам. Как бы оправдываясь, сказал он. «Пастор, мне кажется, что эта ситуация чем-то огорчает вас», спросил Рольф. «Огорчает, сын мой, еще как огорчает!» Пастор Лукс недовольно поморщился и пояснил. «Госпожа Ольстон, по сию пору смириться не хочет, и в храм перестала ходить сама. Еще и соседей своих подговаривает ездить на службы аж в Терне. Там церковь тоже уцелела, да и сплетни дурные про собственную дочь распускает, дескать, не просто так она у меня живет и кормится. И многие горожане смотрят косо». Доходов-то великих у меня никогда не было, а сейчас и совсем упали. Торговцы моду взяли, к соседям в церковь ездить, да там же и свечи покупать. А едаков то у меня прибавилось, вот и... «Падре Лукас», — вмешалась я. «А если мы с мужем заберем Сусану к себе, мне очень нужна помощь в хозяйстве, только как же вы без прислуги будете?» Пастор посмотрел сперва на меня, потом на Рольфа, Дождался подтверждающего кивка от бароны и торопливо заговорил. «Только вы, ваша светлость, уж учтите, что без дочки она не пойдет. А я-то что? Я-то не пропаду. Ко мне тетушка Керн в хозяйке пойдет с радостью. Больно не ладят они с невесткой. А сама тетушка хоть и крепкая еще, но пожилая, да и бородавку у нее на носу немаленькая. А ну и ладно, меньше языки злые трепаться будут».